Дарья ждала Соню, невестку. Думала, что, может быть, Соня приплывет и побегает, позбирает, а она Дарья потом посварила. Нет, Соня и глаз не казала. Так, видно, поглянулась ей на новом месте. Не все ж время она работает. Ну да, как хотят им жить. Только на второй неделе приехал отделавшись от истории своей и от бригадирства Павел. Привез старухам чаю и сахару, сказал, что будет переработать на тракторе, нагрузился огородной всячиной и, не пробыв полного дня, опять уторахтел на своей моторке. Далее вышел из деревни к мысу и долго смотрела на его сгорбленную в лодке неподвижную фигуру, отлетающую, словно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 Как легко расстается человек с близкими своим Как быстро он забывает всех, кто не дети ему жена забывает мужа, муж жену сестра забывает брата, брат, сестру хронит волос рввет на себя от горя на ногах стоять не может, а проходит полгода. год Это с кем жили вместе двадцать.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 Вместе с ним сгинули две собаки. Попробуй догадайся, какая приняла всех их смерть. Он не старейка был. Это она, примеряя его к теперешним своим годам, говорит старик. А тогда ему едва перевалил за 50 В самой мужицкой поре. Примерно столько, сколько сейчас Павлу. Но с Павлом его не сравнить. Отец бы покрепче, поживей характером потвержу или это только теперь кажется многое погибло на самом деле другим, чем видеться ныне, снесе временем и ненадежной изнурившейся памятью. вот вспомнился мирон, но как-то спокойно и ровно не тронул сердце выстудилось оно выстудилась и болит только ближним, что рядом с сегодняшним днем.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 Отчего ж вопросы твои не доходят до нас? Прости, прости, Господи, что спрашиваю я. Худо мне, а уйти ты не даешь. Я уж не по земле хожу и не по небу, А как подвешено меж небом и землей. всё вижу, а понять, че к чему не умею. Людей сужу, а кто дал мне такое право? Выходит, отстранилась я от них. Пора убирать, пора, пора.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 Высоко над головой возносилось небо. Прекрасно, значит, земля под ним, Если так красиво и жутко небо. Остановит ангару. Время не остановится, И то, что казалось одним движением, Разойдется на части. Уйдет под воду матера, всё так же будет сиять И праздновать ясный день И ясную ночь неба, Что небу-то да матерый, — поправляла себя Дарья, — это людское дело, она у людей в руках, они над ей распоряжаются. И все же что-то в Дарьяных скорых и невольных, как наплывающих со стороны, омывающих ее рассуждениях, обрывалось. Для чего-то полного и понятного не хватало связи. И билась, билась короткая и упрямая, и мысль, течет от гора, и течет время. И хотелось с кем-то спорить, доказывать свое, зная даже, что правда не твоя.